Таран плюс Наденька. Глава 6. Всё вернулось в прежнее русло. Рабочие дни ничем не отличались от предыдущих. Нужно прийти раньше начальства, рассортировать документы, скопившиеся за половину прошлого дня, разложить на столе Тарана в зависимости от важности вопроса, начиная с самых срочных, которые лежали ближе к краю, а не требующие срочного вмешательства отдвигались вглубь. Заказать обед. Обзвонить всех, с кем назначена встреча, уточнить нюансы. Встретить с улыбкой Станислава Станиславовича и приготовить чёрный кофе с двумя ложками сахара. Выслушать и записать все просьбы, приказы и пожелания. Через 2 часа принести чёрный чай с лимоном и сахаром. Ближе к обеду принять посетителей, снова приготовить кофе или чай. Проводить взглядом удаляющегося мужчину на обед и спокойно выдохнуть. Теперь можно не улыбаться. а сесть и тихонько на себя ругаться за нездержанность и глупость. И через сорок минут, широко улыбаясь, продолжить безукоризненно выполнять свои обязанности. А дальше совещание, очередные встречи и ровно в шесть услышать дежурное «До завтра» Надежда Игоревна. И словно не было ночи, проведенной в объятиях друг друга, и простой болтовни под бокальчик прохладного шампанского, танцев и безудержного хохота, разносившегося по номеру. Доброе утро. В приёмную вплыла миниатюрная молодая женщина. Надя её прекрасно помнила. Не так давно, 3-4 месяца назад Станислав Станиславович довольно часто проводил с миниатюрной блондинкой время. А если судить по тем подаркам, что Надя заказывала по поручению Тарана, то они в шахматы они играли на досуге. Доброе утро, поздоровалась Надежда и принципиально не добавила имя-отчество, хотя прекрасно помнила. Всё же ни один десяток презентов были отправлены по адресу Блондинки. Стасик у себя поинтересовалась, не поднимая глаз. Действительно, разве стоит утруждать себя и одаривать элементарным вниманием какую-то помощницу? Станислава Станиславовича ещё нет. Хорошо, я подожду его в кабинете. Не дожидаясь разрешения или какой-либо реакции, двинулась в сторону двери. Только не раздевайтесь, пожалуйста. вырвалось ехидное замечание такого непрофессионализма девушка не ожидала от себя но вспохватившись добавила я проветривала там прохладно указала взглядом на лёгкий тренч в руках спасибо прошептала та в ответ явно понимая намёк и один визит переполнил чашу терпения сколько ни храбрилась и ни делала вид что ей всё равно надя постоянно поглядывала на дверь за которой скрылся таран прислушивалась к каждому шороху или доносившейся громкой фразе и могла поклясться, что пара, оставшаяся за закрытыми дверями кабинета, веселилась, хохотала, возбуждённо разговаривала, а потом всё стихло, и на душе стало совсем мерзко. События понеслись диким галопом. Ксения Валерьевна, заискивающим тоном обратилась Надя. Ксюш, всё же решила перейти на ты. Надеюсь на положительный исход. Я завтра не смогу выйти. Подмени меня, пожалуйста. Девушка на том конце провода застонала, но не отказала в просьбе. Хорошо, недовольно проворчала она. Но предупреди своего Стасика и оставь подробную инструкцию к нему, а то в прошлый раз он меня чуть не сожрал, когда принёс лачай на 20 минут раньше положенного. Я всё расписала. В верхнем ящике стола блокнот, заверила Надя. Если не хватит дня для перезагрузки и выработки иммунитета к бывшим подружкам шефа, то возьмёт больничный и как следует прополощет себе мозги за туманные и глупые мечтами. Отправив глубоко за полночь СМС о плохом самочувствии, рассчитывая на то, что Стас давно спит, смогла наконец расслабиться. Телефон издал звук принятого сообщения. Девушка быстро пробежалась взглядом. Можешь взять пару дней, выздоравливай. Прочитала вслух Первое обращение на ты за вторую неделю. Нужно было раньше заболеть, фыркнула она с обидой. За те сутки, которые Надя смогла выкроить, она пришла к твёрдой уверенности в том, что нужно признаться хотя бы самой себе в чувствах, которые испытывала к своему шефу. Глупо отрицать, что Станислав Станиславович всегда привлекал её как мужчина, но пока границы общения оставались исключительно деловыми. С притяжением, желанием, неоправданной глупой ревностью можно было бороться. А сейчас. А сейчас Надя была уверена в том, что не сможет изображать просто помощницу. Улыбки и вежливые диалоги отнимали слишком много сил, и не обойтись одним днём, а нужен куда больше промежуток времени. Станислав Станиславович, я буду болеть ещё пару недель. Нет, месяц, а лучше два. Сохраните за мной рабочее место и оклад. Спасибо и до встречи, когда я перестану питать глупые надежды. Девушка грустно рассмеялась своей мыслью, промокнула непрошеные слёзы мохровой простынёй и приняла решение. Завтра же написать заявление по собственному желанию. Вместо спокойствия утро принесло девушке пульсирующую головную боль. Надя приняла таблетку и допив кофе, взяла в руки чистый лист. Быстро написала заявление, с кислой улыбкой поставила дату и подпись. Зная расписание Тарана на изусть, выбрала момент, когда она не могла встретиться с мужчиной случайно в коридоре. Отнесла бумагу в отдел кадров, уведомив о том, что на 2 недели законная отработки уйдёт больничный. Девушке даже не пришлось много врать. Внешний вид и упоминание о температуре послужили убедительным аргументом для выдачи больничного листа терапевтом. И ничего. Абсолютная тишина. Ни звонка, ни сообщения. Стасу плевать, есть ты или нет. Пришла она к этой грустной мысли. Шёл пятый день, как она трусливо оставила заявление на столе начальника отдела кадров и сбежала, ничего не объяснив Стасу. Громкий стук, а после продолжительная трель звонка оглушили крохотную квартиру. Открывай, Надежда Игоревна. Дверь сотряслась ещё от нескольких ударов. Соседка сказала, что ты дома. раздался громкий голос почти бывшего начальника Девушка подошла и глянула в глазок, но слух её не подвёл. На площадке второго этажа хрущёвки и народными метелями возвышались двое: Станислав Станиславович и его охранник Николай. Можно дверь снять с петель, посоветовал шкафоподобный мужчина. Дважды ударил фалангой указательного пальца о металлическое полотно. Или вскрыть? Не металл, фольга. до второй днесный совет Тарана дарила храника тяжёлым взглядом, но отказываться от идеи не спешил. "Ну, откроешь, или Коля идёт за монтировкой?" он взглянул в глазок. "Открою", поспешно выкрикнула Надя, наблюдая, как Комбаг уже развернулся к лестнице, ведущей вниз. Девушка приоткрыла дверь и встретила гостя на пороге. "Не пригласишь?" "Не думаю, что вам будет уютно в моём жилище." Мужские ладони легли на плечи, и девушку буквально вдавили в глубь квартиры. А теперь чётко, быстро и по пунктам. Что происходит? Мужчина, подперев спиной дверь, сложил руки на груди. Ничего особенного. Я увольняюсь, твёрдо ответила, глядя на хмурое лицо. А почему я узнаю об этом не от тебя? И я не визировал твоё заявление. Но вот Марина Алексеевна говорит об обратном. Я всё ещё жду объяснений. Я настолько плохой начальник, что недостоин быть предупреждённым нормальным, взрослым способом, лично. Таран склонился чуть вперёд и внимательно смотрел в глаза девушке. На лбу залегла глубокая морщина. Что-то не слышу ответа. Повернул голову и указал пальцем на ухо. Вот сюда, Наденька, следует ответить на все мои вопросы. Я нашла место Выкрутилась девушка, вспоминая предложение от заклятого друга Тарана. Кузнецов уже давно меня звал к себе, и я решила согласиться. Кузнецов? переспросил мужчина, выпрямившись. Кузнецов, подтвердила она, словно кивком головы. Да ты что? А больше никто ничего не предлагал? Нет. Это хорошо. Сколько он готов тебе платить? Я дам больше. Надя округлила глаза, не ожидая подобного предложения. В глубине души теплилась надежда, что он пришёл к ней, как к женщине, а не к ценному сотруднику. «Мне не нужны деньги!» «Ты сама себе противоречишь!» Едкая улыбка мелькнула на лице мужчины. «Мне не нужны твои деньги!» Не выдержав, выкрикнула в лицо. «Ну, наконец-то! Поговорим на чистоту!» Стас принял расслабленную позу и осмотрел узкий коридор. Слева стояла вешалка для верхней одежды, о которой уже трижды ударился затылком. Я не для этого ехал по пробкам через весь город, чтобы слушать твоё сопение. Мог и позвонить. Надя перешла на ты. Терять уже было нечего. Хорошей рекомендации ей не видать, да и скандала не избежать. А ты бы взяла трубку? поинтересовался Таран ехидно. Нет. Я всё ещё жду. Он резко дёрнул головой от нетерпения и сквозь зубы выругался, снова ударившись о рогатино золотистым круглым набалдашником. Я всё сказала. Мне предложили другое место, и я согласилась. Надя повторила легенду. Минутку. Мужчина достал телефон и несколькими движениями пальцев нашёл нужный номер. Привет, Дим. Надю бросила в жар. Это он Дмитрию Олеговичу Кузнецову сейчас звонит. Твоими молитвами, а у тебя? Поинтересовался в ответ. Рад, рад. В тоне слышались лживые нотки, которые мужчина не торопился скрыть. Скажи мне, пожалуйста, ты когда успел переманить мою помощницу? Надя не разбирала слов, но с каждой фразой лицо Стаса мрачнело, а глаза наливались чернотой. Понял? коротко ответил и сбросил вызов. Он просил тебя завтра не опаздывать. Ждёт в 9. Скрепя зубами, передал слова Кузнецова. С спасибо. Надя с трудом справилась с волнением. Раз всё дело было в деньгах, произнёс старан растерянно. Могла попросить, я бы не отказал в повышении зарплаты. А в чём же ещё могло быть? С пренебрежением фыркнула девушка, глядя в растерянное лицо. "Не я подумал, что из-за того, что произошло на свадьбе. Мужчина подрастерял уверенность. Ты про секс?" спросила Надя слишком громко. "Нет, я отношусь к подобным вещам легко и просто", встретила уверенно, недоверчивый взгляд и произнесла с улыбкой. "Прощайте, Станислав Станиславович".